На Вандам я добрался уже после шести. Я был голоден, да и кошка тоже. Я дал ей тунца, а для себя нашел в холодильнике немного итальянской солями, которая завалялась там 74-го года. Такие вещи не портятся. жизнь коротка, а солями вечно. Я съел мерзавку с попавшейся под руку коркой хлеба и запил это дело белым вином. Не знаю, какого года было вино, но солями все равно было старше. С едой в доме было не густо. Надо, наверное, как-нибудь сходить в магазин. Но в данный момент мне было не до еды. Меня волновал маньяк-убийца. К несчастью, я его тоже волновал. Мне предстояло убить несколько часов, поэтому я решил восстановить контакт с Синтией и Ниной, о которых я отнюдь не забыл, и попытаться разыскать двуногого паука по имени Барри Кэмпбелл. Адриана, я знал, никуда не денется в прямом и переносном смысле. Все торговцы кокаином, которых я знаю, имеют устойчивые привычки. Как кошки, только кошки душевнее. Некоторые торговцы кокаином поехали бы в Гарлем в 4 утра, лишь бы продать полграмма, а другие не стали бы даже улицу переходить, поскольку не верят в уличный сервис. Какими бы ни были их обычаи и методы, могу поклясться, они им не изменят даже ради спасения своей шкуры. Или вашей. Поэтому я раскурил сигару и в дыму набрал номер Синтии. Голос у нее был чудовищный, но я не мог ее винить. И почему женщины вообще влюбляются в таких, как МакГоварн? Почему бы ей не найти чистенького паренька из рекламного бизнеса в наглаженных брючках? Боже мой, это же Нью-Йорк. Мужиков навалом, и, по крайней мере, некоторые из них не голубые. Я, например, как мне кажется. «Привет, детка, как дела?» — спросил я. «Сижу», — вот, ответила она, — «от Макговарна ни звука». «Услышишь еще?» — сказал я. Я надеялся, что услышит она не через некролог в газете и не от полиции, но вслух только повторил «услышишь» — очень рассудительно. «Может, и вправду услышит». «Я хочу, чтобы это скорее закончилось», — проныла она. «Скоро закончится», — пообещал я. «Правда, скоро. Я нашел в газетном архиве кое-что, имеющее отношение к делу. Поверь мне, я не стою на месте». Я и сам-то себе не совсем верил, но она, похоже, купилась. «Не забывай, МакГоварн уже большой мальчик. Завтра увидимся». МакГоварн не только большой мальчик, он еще и большой мудак. Я просто ждал, когда же он треснет, как трескается штукатурка под ногами лесбийского танцкласса. Я набрал номер Нины Конг. Ее не было дома, а вскоре я и сам отчалил. Я направлялся в Ухо, Крацу, чтобы послушать какой нибудь билиберду имбическим пентаметром в исполнении Питера Майерса. Я знал, что вступаю на зыбкую почву, но не предполагал, что это будет бездонная прорва».